трепеща, она не могла бы передать, что ощущала в эти минуты. Олладес заглушила звуковой фон и включила передатчик темного пламени. За немногие секунды машины определили цель и направили на нее луч, повторявший известный всей галактике зов Великого кольца. Ничего не изменилось в передаче с неизвестного звездолета. Также перебегали серебристые вспышки, также неподвижно и угрюмо сидели фигуры в непроницаемых капюшонах. Олладес усиливала зов на той же волне, какой пользовался чужой звездолет. Столбик синего огня, указатель мощности каскада, поднялся до конца трубки. Олладес приоткрыла звуковой канал и сразу уменьшила его до минимума. Этот горестный стон невозможно было слушать. Темное пламя звал, переходя на различные коды. Стонущий звук постепенно слабел. Стало очевидным, что чужой звездолет удаляется, не обращая внимания на сигналы. Некоторое время на экране виднелся Четырехреберный очерк корабля, но и он слился с мраком космоса. С веселым звоном в ряду индексов главного локатора побежала цепочка цифр Курс триста тридцать, по северному лимбу галактики, уровень четвертый, скорость 0,88 сообщил Див Симбл. Идет. «Поперек галактики, примерно от волос Вероники, выше уровня главных сгущений», — сказал Гриф Рифт. «Странно, что движется в обычном пространстве, его скорость невелика, на пересечении ему понадобится больше ста тысяч земных лет», — громко отозвался из дворца владыки Вир Норин. От неожиданности Чаяча газ и несколько присутствовавших сановников резко повернулись в его сторону, — Живы ли те, что в корабле? Ментокор задала вопрос, мучивший всех звездолетчиков. И звездолет будет идти без конца? Спросил Чоя Чагас, обращаясь к Файродис. За нее ответила Ментокор. Пока не истякнет запас энергии для автоматов, исправляющих курс, звездолет неуязвим. Но и после того в разреженной зоне четвертого уровня шансы навстречу со скоплением материи так незначительны, что он может пронизать всю галактику и мчаться еще не один миллион лет». «Миллион лет?» — медленно произнес Чоя Чагас и, спохватившись, насупился.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 на следовавшую в отдалении кучку приближенных. Файеродис напрасно опасалась, что ее спутников задержат еще на несколько дней. Инженер Таэль вручил Чеди Эвизи и Вир Норину кусочки гибкого пластика, испещренные значками и покрытые прозрачной пленкой. Карточки давали право появляться во всех учреждениях, собраниях и институтах города Средоточия Мудрости. К великому удивлению землян оказалось, что подобным правом обладали лишь немногие жители столицы. Большинство имели карточки иного рода, ограничивавшие их владельцев в правах.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 протянувшие к небу воронки своих ветвей. Таэлю вдруг подумалось, насколько милые его сердцу растения должны казаться для землян чужими, и одинокая Родис в ее легкомысленном юном померке Ян-Ях наряде представилась ему пленницей тоскующей и беззащитной. Инженер забыл обо всем. Долго сдерживаемое чувство вырвалось наружу с неожиданной для него самого силой. Он припал на колено, уподобляясь, сам того не зная, древним рыцарем земли. Схватив опущенную руку файродис, он стал горячо, выразительно и торопливо признаваться в своей любви. Родис слушала его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 Ибо любовь у нас только в совместном пути, иначе это лишь физическая страсть, которая реализуется и проходит, исполнив свое назначение. Периоды ее бывают нечасто, потому что требуют такого подъема чувства напряжения сил, что для неравного партнера представляют смертельную опасность. Для инженера менторский оборот, какой приняло его объяснение, становился невыносимым и обидным, хотя он отлично понимал, что Файродис говорит с ним доверчиво, прямо и главное как с равным. Инженер Таэль попрощался и побрел к выходу, стараясь держаться с независимостью и достоинством землянина. Файродис огорченно посмотрела вслед